Борьба армянского народа против агрессии сасанидов. Армения в период возобновления Римско-Персидской войны. В 359 году возобновляются военные действия между Римом и Ираном, Персия. После ряда поражений, понесенных римскими войсками от персов, император Констанций II В 360 году прибывает на восток, чтобы лично возглавить военные действия. Император приглашает Аршака II в Кисарию Капатагийскую, где был обновлен Армяно-Римский союз, скрепленный браком царя Аршака с Олимпиадой из императорского рода. По возвращении в Армению начинается новый период внутриполитических осложнений – В конечном итоге повлиявших отрицательно на армяно-римские отношения. Первая жена Аршака, царица Паранзем, не смогла смириться с присутствием чужеземки, римлянки Олимпиады, несмотря ни на какие политические мотивы. Один из слуг Паранзем отправляет Олимпиаду. В течение персидско-римской войны римляне наносят поражение персидским войскам, И новый император Юлиан Отступник во главе римских легионов почти достигает Ктесифона, Тисбон, однако он неожиданно терпит поражение и умирает от полученных ран. Иовиан, ставший императором в 363 году, спешно заключает Шапуром Вторым мирный договор, который римский историк Амиан Марцелин, IV век, назвал постыдным. Рим не только уступил Ирану Северную Месопотамию с городом Несибиным, но и обязался не помогать Армении в случае войны между Арменией и Ираном. Спустя год Шапур II не замедлил вторгнуться в Армению. Нашествия персидских войск продолжались в течение 365-367 годов вследствие которых были опустошены плодородные долины и разорены города Армении Арташат, Вагаршапат, Кервандашат, Ван. Многие городские жители были уведены в плен в Иран. Во время одного из таких нашествий армянские войска во главе с Васаком Мамиконяном разбивают врага и освобождают пленных. Были освобождены также останки армянских царей могилы которых в Армении захватчики раскопали, говоря, что они увозят в Персию эти останки, чтобы слава армянских царей вместе с храбростью перешли в их страну. Васак Мамиконян перезахоронил царские останки в селе Ахдзек на склонах Арагаца. Сопротивление армян нарастало, и Шапур, видя, что не может добиться успеха, прибегнул к коварству. Армянского царя Аршака II из Парапета Васака Мамиконяна он заманил в Ктисифон под предлогом заключения мирного договора. Непреклонный парапет, неоднократно дававший отпор персам, был жестоко замучен и убит. Аршак же был заточен в замок забвения в глубине Ирана, где и покончил жизнь самоубийством. Героическая борьба армянского народа Армянский народ продолжал борьбу против захватчиков, разорявших и грабивших страну. Царица паранзем руководила борьбой из неприступной крепости Артагерс, где с ней был ее сын, царевич Пап. С парапетом армянских войск стал сын Васака Мамиконяна Мушех началась героическая оборона крепости, которую в течение года осаждали войска Шапура. Паранзем успела отправить папа из Артагерса в Римскую империю. Несмотря на постыдный договор, у армян была надежда на помощь от Рима ввиду обострения римско-персидских отношений. Тем временем силы осажденных Оказывающих героическое сопротивление истощились и Шапур, коварством захватив крепость, подверг армянскую царицу мучительной смерти. В период сасанитской агрессии вследствие дестабилизации политического положения некоторые армянские окраинные области отпали от царства Великой Армении. Благодаря борьбе армянского народа во главе с мушером Мамиконяном, Эти области вновь были возвращены в состав царства Великой Армении. Спарапет Мушех Мамиконян вначале укрепил южные рубежи и оставил 30-тысячное отборное войско в Ганзаке, к юго-востоку от озера Урмия, который является границей между Персией и Арменией, повествует историк V века Павстос Бузант. Мушех Мамиконян, как отмечает историк, восстановил древнюю границу царства Великой Армении, также и на севере по реке Кур с Алуанком, Кавказской Албании и Иверией. Согласно повстосу Бузанду, Мушех восстановил границу и сделал реку Кур границей между нашей страной и Алуанком, как было прежде, а также продвинулся до древней границы которая существовала между Арменией и Иверией, то есть Великой реки Кур. Освободительную борьбу армянского народа возглавили прибывший с римским вспомогательным войском Пап из Парапет Мушех Мамиконян. Персидские войска были изгнаны из Армении. Пап вступил в Арташат вместе с Мушехом Мамиконяном. Одержавший победу армянский народ провозгласил папа царем Великой Армении. Шапур II сделал еще одну попытку, чтобы завоевать Армению. Персидская армия вторгла страну и достигла подножья горы Напад. В Дзиравской битве 375 года враг был на голову разбит. Во время сражения католикос Нерсес I Великий воодушевлял армянскую рать. Армения была полностью освобождена. Политика и реформы Папа Несмотря на недолгое царствование, царь-пап проявил себя талантливым государственным деятелем и полководцем, истинным патриотом и энергичным реформатором. Пап проводил активную внешнюю политику, стремясь обеспечить безопасность страны, Во внутренней политике пап в первую очередь стремился урегулировать отношения государства с церковью, национализировав церковную иерархию, что не сказалось отрицательно на вероисповедании армянской апостольской церкви. После смерти католикоса Нерсеса I Великого пап назначил католикосом Шахака из рода Албионидов, Он не был отправлен в Кисарию Капатакийскую для рукоположения, как это происходило до этого. Тем самым папа отстоял автокефальность армянской церковной иерархии. В процессе притворения церковной реформы пап вновь ввел часть церковных земель в царские владения, сократил число служителей церкви, упразднил церковную десятину, родственники церковнослужителей, освобожденные до этого от военной службы, должны были служить в армии. Эти мероприятия способствовали накоплению экономических ресурсов для активного проведения военной реформы. С целью повышения обороноспособности страны ПАП довел численность армянской конницы до 90 тысяч. С восстановлением оборонной мощи Армении царь-пап все более укреплял ее независимость, что не входило в планы империи. В особенности не ускользнуло от внимания императора Валента стремление папа в политических интересах Армении наладить отношения с Ираном. Валент прибывает в город Тарс в Киликии и приглашает к себе папа якобы для совещания. В последний момент, узнав о готовящемся против него заговоре, Пап с большим трудом избегает ареста и возвращается в Армению. Однако Валент не отказывается от своего намерения. По его приказу командующий римским легионом Троян завлекает папа на пир, во время которого его коварным образом убивают. Об этом злодейском убийстве, содроганием и глубоким осуждением пишет Амиан Марцелин который характеризует папа как скромного человека, ставшего жертвой коварного заговора. Армения в последний период царствования Аршакидов На престол царства Великой Армении вступает племянник папа Вороздат. Царь Вороздат целеустремленно продолжал самостоятельную политику папа. Империя не поддержала политику Вороздата а враждебно настроенные сасаниды в каждом его шаге видели угрозу своим интересам в регионе. Внешнеполитические давления держали страну в крайнем напряжении, вследствие чего Вороздат был вынужден искать убежище в пределах империи. Он стал чемпионом Олимпийских игр. В 378 году на престол Армении вступил сын папа Аршак III. Его царствование проходило в крайне неблагоприятной для Армении международной обстановке. В 384 году начинаются римско-персидские переговоры, касающиеся раздела царства Великой Армении. В 385 году в Армению прибывает, находившийся до этого, при персидском дворе Хосров IV из армянского царского рода Аршакуни и вступает на престол царства. Аршак III был вынужден удалиться в западную часть страны. Вследствие раздела Армении между Римской империей и Сасанитским Ираном, три четверти территории царства Великой Армении остались под влиянием Ирана, а одна четверть – под влиянием империи. После смерти Аршака III, 387 год, Римская империя в западной части Армении упразднила царскую власть – а в качестве правителей назначала должностных лиц с титулом Комит-Комс. Находившаяся уже до этого в пределах имперского правления Мала Армения в 386 году была разделена на Первую Армению, Центр Себастья, и Вторую Армению, Центр Мелитене. Северные области западной части Великой Армении в римских источниках продолжали называться Великая Армения или Внутренняя Армения, в южных же областях сохранялась самостоятельность армянских князей Нахараров, которые в римских источниках называются Сатрапами. Царь восточной части Великой Армении Хосров IV, в согласии императора Феодосия I Великого, царствовал над обеими частями Армении. Хосров в сложнейшей политической ситуации пытался проводить независимую политику. Армянским католикосом он назначает Саака Партева, сына Нерсеса I Великого. Самостоятельность царя Хосрова вызвала враждебность персидского царя Шапура III, по приказу которого армянского царя арестовывают. Смелая попытка армянских князей Шаваша Камсаракана – и Паркева-Аматуни освободить Хосрова окончилось неудачей. Хосрова уводят в Иран, и вместо него в восточной части Армении царем назначается его брат Врамшапух Аршакуни. Годы его царствования были мирными и ознаменовались созданием армянских письмен святым Мисропом Маштоца. После смерти Врамшапуха Ввиду того, что его сын Арташес был малолетним, по просьбе армянских нахараров персидский царь Ездегерт I, 399-420 гг. на престоле Армении восстанавливает Хосрова IV, который, однако, через 8 месяцев умирает. Ездегерт I назначает своего сына Шапура царем Армении. Армяне, не смирившись с создавшимися положением, поднимают восстание, которое возглавил Нерсес Чичракаци. Сасаниды были вынуждены согласиться на смещение Шапура с армянского престола. В Армении воцарился сын Врам Шапуха Арташес, который оказался последним представителем династии армянских аршакидов на престоле царства Великой Армении. После него с прекращением династии армянских аршакидов Четыреста двадцать восьмой год армянская государственность, уходящая своими корнями в глубь веков, вступила в период серьезных испытаний, когда для восстановления армянского царства потребовалась самоотверженная борьба против чужеземных завоевателей на протяжении более чем четырех с половиной столетий.